Глава 10. Дракон смотрел на меня, не понимая, чего я всполошилась. Пришлось пояснить. "Какие дети, Хордан? Мне 22. Я уж молчу про драконью группу поддержки. Нет, нет и нет", выпалила я слегка повысив тон. Лорд на глазах помрачнел, даже чешуйки стали тусклыми. Мне стало его искренне жаль. «У нас действительно очень разный менталитет, у нас даже расы разные. Очень сложно друг друга понять. И не только он в нашем случае, черствый чурбан. И я, между прочим, тоже не спешу влезать в драконью шкуру». Протянула руку и сжала мужские пальцы, стараясь передать хоть капельку поддержки и понимания. А он мне ответил грустной улыбкой. «Давай-ка лучше не будем пока говорить о нас и наших сложных отношениях», — предложил, потеряв висок. Я похлопала ресницами. Хордон решил не сдаваться? Сразу стало как-то теплее на душе. Я тоже проявила стремление к сближению. «Давай, а о чем будем говорить? Расскажи мне о своей жизни. Чем ты занималась, кроме акробатики?» какие любила фильмы и книги, был ли у тебя парень. Расскажу. А ты мне расскажи про себя и обязательно упомяни ректора и его секретаршу, а также родителей и других родственников. Еще мне интересно знать, как ты жил первые двадцать лет, пока был драконом, о чем мечтал, что любил. Ну и началось. Мы вообще не заметили, как промелькнуло время в дороге, как пересекли границу как из реки попали в море, как на столе появились напитки и закуски, как мы их уничтожили, не обратили внимания. Так сильно были заняты настоящим знакомством. Все у нас не как у нормальных людей, а задом наперед. Но хорошо, что мы дошли до этого разговора, потому что понимать друг друга стали явно лучше. Я рассказала Хордону о своем детстве, про маму и отца, мачеху и Руслана, про бабушку и чему она меня учила про школу, институт, и что влюбляться мне было не в кого-то и некогда. Про наши с бабушкой беды и как я искала работу. В общем, выложила все, как на приеме у психотерапевта. Хордан слушал очень внимательно и задавал уместные вопросы, что говорило о его искренней заинтересованности. «А меня это грело сильнее ласкового южного солнышка». И, глядя на лицо Хордона, я находила в нём всё больше и больше потрясающе притягательных черт. Но и я слушала рассказ дракона во все уши, боясь пропустить хоть слово. В драконьей ипостаси все чувства обостряются и метаболизм ускоряется. Но пища нужна не только телу. Мозг юного дракона постоянно требует новой информации. Именно поэтому они в первые годы жизни такие непоседы. Я представила, как пытаюсь угнаться за мелким чудовищем типа наследного принца и заводить ребенка через ритуал, расхотелось еще сильнее. А без ночи среди покойных драконов мои дети будут считаться ущербными. Хордон ненадолго задумался, взъерошил волосы и мотнул головой. — Нет, просто не смогут продолжить род золотых по моей линии. Дочери выйдут замуж в другой род, а сын без ипостаси не будет считаться драконом. Но и жемчужные настаивают на том, что у меня должен родиться полноценный наследник-дракон. Мне, конечно, вот этих их заморочек с продолжением рода совсем не понять, но... Хордону я посочувствовала, тяжело и грустно вздохнув. Типа понимаю, но помочь ничем не могу». А вот появятся уже жемчужных другие дети, им разве не будет обидно, что Араххал наследника а они нет? Вот у нас с этим делом проще. Все дети имеют равные права и никому не обидно. Мы немного поспорили на тему земных наследников королевских кровей, а потом перешли к учебе Хордона в Академии. Именно во время учебы произошел неприятный инцидент между нынешним ректором, его секретаршей и моим драконом. Они трое знали друг друга и дружили с детства. Однако именно семья Золотых собиралась породниться с семьей Нефтяных через заключение брака между Хордоном и Соломеей. Хордон изо всех сил убеждал себя, что Соломея — его истинная пара. Она тоже в это верила и даже сама предложила перейти на третий этап. И вот тогда наутро Салли сказала, что очень сожалеет, но между нами все кончено». Закончил рассказ Хордон, и я ахнула. но ну, ничего себе, она стерва! Не могла хоть пару дней выждать! Представляю, какой она нанесла удар по самооценке влюбленного юноши. Ну, говорят, первый раз никому не нравится. Вот она и погорячилась. Авторитетно поделилась я сведениями из интернета. Нет, не погорячилась и не ошиблась. Я тоже понял, что мы никакая не пара, и с легкостью Соломею отпустил. Мне просто было очень обидно, что на следующий же день она прыгнула в кровать к Ирману открыто, а тот ее также открыто принял. Если честно, я просто понял, что они крутили шашни за моей спиной, и это стало концом многолетней дружбы. Мы бы еще, наверное, столько же могли болтать, но карета плавно затормозила, и я посмотрела в окно, а там сплошные облака и суша. Мы прибыли на парящий остров. Пришла пора заняться розыском бабули, а разговоры оставить на потом».